Жидкие экскременты, которые они приносят с собой, позволяют предположить, что у вас нет никаких оснований опасаться за ваше здоровье и что действие это весьма целебно. Ко всему прочему, оно еще и указывает на зрелость материи, предупреждая, что пора, следуя аксиоме, облегчить почки и брюхо. А ведь потребность срочно сходить в сортир, Это такое нестерпимое бремя, что от него надо освобождаться как можно скорей Иначе можно оказаться в положении упомянутого уже дьявола той самой латинской страны. Смотри выше. Глава девятая. Пуки и газы преднамеренные и непроизвольные. И тем и другим мы приписываем одну и ту же действующую причину которые соответствуют материи ветров, порождаемых употреблением лука, чеснока, репы, брюквы, капусты, острых приправ, гороха, бобов, чечевицы, фасоли и так далее. Они могут быть преднамеренными и непроизвольными. И все могут быть причислены к указанным выше случаям. Пуки преднамеренные невозможны среди людей приличных, за исключением тех случаев, когда они живут вместе и спят в одной постели. Вот тогда можно выпустить один другой, даже и намеренно, либо чтобы позабавиться самим, либо чтобы рассмешить других. Причем в этом случае можно постараться сделать их такими ясными и отрывистыми, что никто даже не отличит их от звука пищали. Я ознавал одну даму, которая, закрыв рубашкой свое заднепроходное отверстие, подходила к только что погашенной свече и начинала, постепенно набирая силу и темп, искуснейшим образом пукать и пускать газы, пока, наконец, не добивалась того, что на свече снова появлялось пламя. Правда, у другой дамы, которая вздумала добиться того же, ничего не получилось». Единственное, чего ей удалось добиться, это дотла спалить фитиль, который тут же рассеялся в воздухе, и обжечь себе задницу. Вот уж поистине правду говорят, что не всем открыт путь в Каринф. Но все-таки самое приятное развлечение — это принять вонючий пук прямо в ладони и подставить их к носу того или той, с кем вместе спишь бы партнер по достоинству оценил незаурядный размер и аромат. Правда, встречались мне и такие, которым эта игра почему-то не очень нравилась. Непроизвольный пук издается без всякого участия того, кто производит его на свет. И случается, как правило, когда спят на спине, нагибаются, слишком уж от души хохочут или же, наконец, испытывают сильный страх. Такая разновидность пука обычно вполне простительна. Глава десятая. О последствиях пука простого и вонючего и об особых достоинствах каждого. После того, как мы уже поговорили о причинах пука простого и вонючего, нам не остается ничего другого, как только обсудить их последствия. А поскольку у них различная природа, то мы будем подразделять их на два вида, а именно на пуки хорошие и пуки плохие. Все пуки хорошие всегда сами по себе весьма целительны для здоровья, ибо с их помощью человек избавляется от ветров, которые доставляют ему неудобство. Такая эвакуация предотвращает многие недуги, а также ипохондрические боли, приступы мнительности или гнева, колики, порезы, пагубной страсти и так далее. Если же они насильно зажаты внутри, снова поднимаются вверх или просто не находят выхода наружу, то чрезмерным содержанием вредных паров они поражают мозг, развращают воображение, делают человека неуравновешенным и склонным к меланхолии, отягощают человека многими другими весьма неприятными болезнями. Отсюда появляются флукционы,